Позиция жертвы, вот что я вижу у Риты. Молодец, Рита, ты обнаружила связь, которая тебе очень поможет. Скажи-ка, а ты не обвиняла своего отца в том же, в чем обвиняешь Марио? В трусости, лживости, лицемерии, бессердечности и жестокости из-за того, как он говорил с твоей матерью? Клянусь, так оно и есть. Я никогда не использовала такие слова, но я всегда злилась на него за то, что он причинял маме боль. Да, мой отец был именно таким трусом, лжецом, лицемером и очень жестоким. И со мной тоже. Теперь мы знаем, то, что ты пережила с Марио, объясняется тем, что ты не примирилась со своим отцом. Твой опыт с мамой – нечто другое. Она выбрала для себя поведение, которое называется позиция жертвы. Его узнают потому, что люди жалуются, считают себя неудачниками, притягивают несчастье за несчастьем, не могут найти решение, чтобы справиться с этим. Теперь ты понимаешь, что тоже ведешь себя как жертва. Нужно признать очевидное, но мне это совсем не нравится. Я даже часто осуждаю тех, кто постоянно плачется. Говорю, мол, они жиру бесятся, им бы мои проблемы, вот тогда можно было бы себя так жалеть. Как это я могла не заметить, что жалуюсь? Мне казалось, я просто говорю о реальности, а не плачусь. Не будь к себе так жестоко. Все, кто заимствует поведение жертвы, страдают от травмы покинутого. Ты сама говоришь, что самый трудный поворот в твоей жизни случился после ухода Марио. Эта ситуация открыла твою травму покинутого, и, к сожалению, ты до сих пор от нее страдаешь. Я не хочу задерживаться на твоих недавних травмах, потому что хочу больше поработать над твоей истинной проблемой и над тем, чего ты хочешь в жизни. Ты спрашиваешь, почему не заметила раньше, что похожа на свою мать? Это наше эго. Оно не хочет, чтобы мы видели в себе то, что осуждаем в других. Но наш внутренний бог, наш самый лучший друг изо всех сил показывает нам то, от чего мы пытаемся отвернуться. Жизнь великолепна, она постоянно обращает наше внимание на то, что мешает нам стать счастливыми. Именно поэтому так больно осознать, кто мы есть на самом деле. Однако этот этап необходим, чтобы мы поняли, какими не желаем оставаться и, наконец, стали стремиться к тому, чем желаем стать. Итак, ты обнаружила, что у тебя такая же позиция жертвы, как была у твоей матери. Раньше ты этого не замечала. Чтобы выяснить, чего ты хочешь, и увести тебя от роли жертвы, я задам тебе еще пару вопросов. Какие новые проблемы возникают из-за разрыва с Марио, которых не было, когда вы были женаты? Я не выношу одиночество и никогда к нему не привыкну. Когда мы разводились, со мной был Дэвид, но он меня бросил. Он ушел из дома, как только начал учиться в университете. Он жил в маленькой квартирке с друзьями и был так занят своей учебой и работой по выходным, что я редко его видела. Марио оплатил учебу, но ни гроша не давал на мелкие расходы, поэтому Дэвиду пришлось работать. Я очень им гордилась и все думала, он никогда не станет таким, как его отец. После того, о чем я узнала, надеюсь, он не повторит того, что сделал его отец и дед. Вот еще одно беспокойство, которого у меня не было раньше. Думая, жизнь бывает без проблем? Моя сестра говорит, что бывает. Она единственная из всех, кого я знаю, кто никогда ни на что не жалуется. Наивно думать, что есть люди, у которых не бывает проблем. Отличаются они тем, как реагируют на трудности, которые неизбежно случаются на протяжении жизни каждого. «За твою сестру я не могу говорить, ведь я ее не знаю». Но вполне возможно, что она так старается не быть похожей на свою мать, что закрывает глаза на обступающие ее проблемы. Трудности, которые мы притягиваем, очень важны, ведь они помогают нам познать себя и укрепляют нас. Испытания судьбы можно пережить с внутренним покоем. Поэтому нужно наблюдать, что происходит вокруг. Если же твоя сестра отрицает проблему, то только прячет ее, но она от этого вовсе не исчезает. Наоборот, твоя сестра питает проблему, отказываясь признавать ее, пока однажды проблема не взорвется. Однако вполне возможно, что твоя сестра умеет наблюдать за сложностями, как знать. Буквально пару вопросов, и я бы смогла это узнать. Но пока поговорим о тебе и о том, чего ты хочешь. Теперь мы знаем, что твоя самая большая проблема – чувство одиночества.